Слова приходили к ней обыденно и легко, словно она слышала чью-то чужую речь, моментально воспроизводя ее своими связками и языком. Но голос, который вырывался у нее из гортани, был голосом человека, побежденного, сдавшегося на милость обстоятельств. Она пыталась уверить себя, что еще не все потеряно, что она ещё не проиграла и что надежда ещё есть, но это прозвучало как-то не слишком убедительно. Несмотря на бедность и невыразительность её интонаций, Вех слушал её рассказ как заворожённый. Поначалу он сидел расслабившись, откинувшись на спинку стула, однако к тому моменту, когда кот закончила, он уже наклонился вперёд, опираясь в столешницу обеими руками. Несколько раз убийца прерывал её, задавая вопросы, а потом некоторое время задумчиво молчал. Поднять на него взгляд кот не могла. Сложив руки на столе, она закрыла глаза и снова опустила голову на сдвинутые большие пальцы, точно так же, как она сидела до того мгновения, когда вехс появился из бергивой. Прошло несколько минут, и она услышала, как убийца отодвинулся от стола и поднялся. Отойдя в сторону, он зазвенел посудой, как заправский повар, колдующий у себя на кухне. кот почувствовал запах разогретого в сковородке масла потом зашкварчал жареный лук зарасказом кот позабыла о голоде но аппетит вернулся к ней вместе с ароматом еды в конце концов вех сказал удивительно как это я не почуил тебя ещё у темпл тонув а ты можешь спросила кот, не поднимая головы. можешь найти человека по запаху, как собака? как правило, да, отозвался он совершенно серьёзно, пропустив оскорбление мимо ушей. кроме того, не могла же ты передвигаться совершенно беззвучно, не настолько беззвучно. я должен был бы расслышать хотя бы твоё дыхание. Подавшись к нему до неё звуком, кот поняла, что он взбивает яйца венчиком. Запахло поджаренным хлебом. В тишине дома, где нет никого, кроме мёртвых, твои передвижения должны были вызвать сотрясение воздуха, которое я почувствовал бы шеей, волосками на своих руках. Каждое твоё движение должно было вызвать бросающееся в глаза изменение фактуры пространства. Когда я проходил по тем местам, где ты только что была, я обязан был почувствовать, что воздух кем-то потревожен. Он был совершенно безумен. Снаружи Вехс выглядел очень аккуратно и мило в своей мягкой рубашечке, весь такой голубоглазый, с зачесанными назад короткими густыми волосами и с родинкой на шее, но прыщавый и изъеденный язвами внутри. «Мои чувства, видишь ли, это весьма тонкий инструмент!» Вехс пустил воду в раковине. Кот не нужно было смотреть. она и так знала что убийца отмывает венец уж конечно он не бросит его грязным мои органы чувств обострились потому продолжал он что я весь отдался ощущению восприятие чувственный опыт вот моя религия если прибегнуть к высокому штилю На сковородке зашкворчало вдвое громче, и к аромату подрумянившегося лука добавился какой-то новый запах. — Но ты для меня была все равно, что невидимка, — продолжал он, — как дух. Что в тебе такого особенного? — Если бы я была особенная, — с горечью пробормотала кот в стол, — разве сидела бы сейчас в наручниках? И хотя она, собственно, обращалась не к нему и не думала, что Вехс услышит ее за шипением лука и масла, он откликнулся. «Пожалуй, ты права». Только когда убийца поставил перед ней тарелку, кот подняла голову и разжала руки. «Я мог бы заставить тебя есть руками». Но, пожалуй, я всё-таки дам тебе вилку, сказал Векс. Мне кажется, ты понимаешь всю бессмысленность попыток воткнуть её мне в глаза. Кот кивнул. Вот и умница. На тарелке перед ней лежал сочный кусок омлета с плавленым чеддером и жареным луком. Сверху он был украшен тремя ломтиками свежего помидора и мелко нарезанной петрушкой. шедевр обрамляли разрезанные по диагонали подрумяненные тосты вег снова наполнил водой её стакан и бросил в него два кубика льда как ни странно кот который совсем недавно умирал от голода едва могла смотреть на еду она знала что должна поесть чтобы сохранять хоть какие-то силы поэтому она поддела вилкой омлет и отщепнула кусочек хлеба Однако съесть всё, что он ей дал, вряд ли бы смогла. Вех съел свой омлет с аппетитом, но не чавкал и не ронял изо рта крошек. Его поведение за столом было выше всяких похвал. Даже в этих обстоятельствах он не забывал пользоваться салфеткой, часто промокая губы. Код же всё больше погружалась в уныние. И чем явственнее вех наслаждался своим завтраком, тем сильнее её собственная еда напоминала вкусом залу.